припарковал автомобиль перед входом в магазин пателя Стены обветшавшего здания сохранили следы зеленой краски, а внутри покрывались пылью залежавшиеся на полках товары. Из расставленных там и корзин поднимался странный запах, намекавший, что свежие овощи провели тут отнюдь не один день. У пателя все еще открыто, Ничего удивительного. Этот человек за грошу давится. «Барбара!» — окликнул ее хозяин из глубины магазина. Она усердно рылась в выставленных перед дверью коробках с фруктами. Все яблоки до да яблоки, несколько испанских персиков. «Что это нынче припозднилась?» «Конечно, ему и в голову не придет, что Барбара возвращается со свидания. Ей бы и самой такое...»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 Тщательно пересчитал и сбросил в ящичи кассы. — Поосторожней вечером, Барбара. — Кто-нибудь заметит хорошенькую девушку? — Ладно. — Стерегус. Оборвала его излияние Барбара. Вернулась к машине, бросила пакет с персиками на передние сиденья. — Хорошенькая девушка. — Вроде тебя, Барб. — Берегись. — Такой девушке, как ты, ничего не стоит лишиться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 и благословив другую. На хороших улицах надежные кирпичные дома гордились деревянными балками. Под старину все сверкало и переливалось с множеством красок в лучах утреннего солнца. Повсюду в изобилии росли розы, в подвешенных к окнам горшках уютно прижила герань Дети весело играли на чистых улочках и в аккуратных садах.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 На хороших улицах Актона не слышно было ссор, не гремела неистово музыка, ни не пахло жареной рыбой, не вздымались воинственно кулаки. Эти кварталы — само совершенство, океан мира и спокойствия, по которому блаженно плыли чудесные кораблики счастливых семей, но стоило удалиться на один квартал, и все резко менялось.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 Пахло курицей с зеленым горошком. Барбаре этот привычный, застоявшийся запах показался зловонием. — Это ты, дорогуша? — послышался мамин голос. — Немножко припозднилась, милая. Гуляла с друзьями. К курам насмех. — Я работала, мама. Меня снова перевели в следственный отдел. Мать бесшумно возникла в дверях гостиной,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 Барбара прошла через гостиную, содрогаясь и от воплей телевизора, и от затклого запаха, никогда не проветривавшегося помещения, кухня насквозь пропахла ароматами переваренного цыпленка и залежавшегося гороха. Это ничуть не лучше. Злобно посмотрев на дожидавшуюся ее на столе тарелку, Барбара осторожно потыкала вилкой, увядшая мясо,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 Неожиданное движение, широкая счастливая улыбка. Мать выдвигает стул и приглашает Барбару сесть. «Смотри, дорогая, вот оно, наше путешествие!» Альбом раскрыт, быстро пролистываются страницы поездок по Италии, Франции, Турции. О, это было настоящее приключение! Наконец они добрались до нового раздела, посвященного Греции. Мы остановились в этом отеле. Ты видишь, ты видишь, как он удачно расположен на самом берегу. Мы могли бы поехать в новую гостиницу, но мне так понравился этот вид, а тебе, любовь моя? У Барбары разболели с глаза, но она не сдавалась.